Глава 279 «Попал в небольшую перестрелку в пустоши», – сообщил я собеседнику. «Пришлось залечивать перелом ноги». «Перелом ноги за две с небольшим недели?» – усмехнулся парнишка. Он смерил меня взглядом, полным сомнений, но потом на лице появилось понимание. «Мне нужна пара мешков корма для старичка. В общем-то, из-за этого я и вернулся в последний приют». «Два мешка корма вам обойдутся в десятюн, сударь!» Я кивнул и, порывшись в карманах, извлек плату. Пока он пересчитывал монетки, смешно морщил лоб. В сумке переноски из плащ-палатки завозились и заворочились медвежата. Парнишка приподнял брови. «Что там у вас шевелится?» «Маленькие редбёрны», — пояснил я, стараясь не показывать нервозности. Нашел берлоги. Они без мамаши остались». «Мне хотелось как можно быстрее выехать в деревню старателей». Предчувствие нашептывали нехорошее. «Решили вырастить?» Мокари нахмурился так, что челка из-под лихо заломленной шляпы рухнула на глаза. «Говорят, зверь опасный, но если приручить...» «Пока я не думал об этом», — пробормотал я наконец. «Жалко стало этих засранцев. Подрастут немного, выпущу на волю». «Можно посмотреть?» Глаза работника сверкнули таким интересом, что отказать ему было выше моих сил. «Конечно!» — кивнул я серьезно. «Но за это ты мне сделаешь скидку на зернок херы, идет?» «Триуны!» — замиранием спросил Мокари. «Четыре и по рукам». Он сыпал монетки мне в подставленную ладонь и взял на руки одного медвежонка. Тот прямо-таки вцепился в плач-палатку лапками, отчаянно и жалобно урча. Мокари прыснул со смеху. Опустил зверенка на землю и почесал его за ухом. «Ух ты, рыжая зверюга! Они ведь способны вырасти до размеров Таура, знаете?» Сказал он теплым голосом, на мгновение забыв обо мне. «Еще бы!» – хмыкнул я. «Конечно! Как бы не сожрали меня после того, как позрослеют!» Нет, «Это преданные и благородные звери. Когда они привыкают к тем, кто их растит, их можно обучить ходить под седлом». Увлеченно рассказывал парнишка. «Они хищники, да, но могут питаться почти всем, чем угодно, когда нет мяса. Редберн способен развивать невероятную скорость, даже цезарю от него не уйти. А уж шкура у взрослых особей какая прочная». «А ты немало знаешь про Редбернов», – похвалил я его. «Как быстро они растут». «Очень быстро. К первому циклу жизни они уже готовы охотиться и ходить под седлом». но взрослеют в 3-4 года. Они уже готовы к этому возрасту принести первое потомство. Дожить могут до 30 циклов». Он улыбнулся, продолжая гладить медвежонка, а затем продолжил. «Даже некоторые восходящие стремятся заполучить этих медвежат». «Зачем?» «Ну, они умные, преданные, и в младенческом возрасте их легко приручить. Неагрессивные. Например, те же цезари или гипоптеры с другими людьми уживаются плохо. Редберны – «Могут быть и сторожевыми, и боевыми, и ездовыми животными. Вам повезло, кстати». «Это еще почему?» «Не понял я». «Этот медвежонок – самочка», – мечтательно пояснил Мокари. «Да какая крепенькая. Пройдет три-четыре цикла, и она сможет принести вам потомство. Даже одного медвежонка в Аркадоне можно продать очень дорого. Это вам не разведение каких-нибудь Тауры или Цезарей. У вас в руках настоящий капитал, сударь». Пришлось посмотреть на моих медвежат совсем под другим углом. Я задумался. «А может и правда мне послать все к чертям свинским? Засесть в какой-нибудь глуши, да и разводить там хм, медведей?» «Даже не думайте!» – истолковал мое молчание по своему мокаре. «Это прекрасный зверь для восходящего и кровавого генерала!» Я тяжело вздохнул. «С чего ты взял, что я это он?» Парнишка встрепенулся. «Как же, суды, все знают, что вы это он, то есть кровавый генерал!» Я покивал, но ответил другое. «Поможешь мне навьючить мешки?» «Конечно!» Когда мешки надежно были закреплены на спине старичка, а медвежонок отправился в переноску, я начал примериваться, как бы мне забраться в седло, чтобы не растревожить только успокоившуюся ногу. «Приезжали недавно двое. Ищут. Кто бы вы думали, сударь?» Я прищурился. Внутри что-то дрогнуло. «Может, это уже Ами и Чер меня ищут?» «Зорг и темнокожая кочевница!» – уточнил я. Мокари покачал головой. «Да нет, два мужика. Взрослые. Вроде как охотники за головами». «Говорили, ищут кровавого генерала». Он усмехнулся, глядя на меня многозначительно. «И вроде бы вас описывали». «Чего?» Прошипел я громче, чем хотел. Больная нога соскользнула со стремени и с готовностью отозвалась болью. Парнишка пожал плечами, словно не понимая, что такое сказал. «Не знаю, может, не вас искали, если вы не кровавый генерал. Но люди говорят, что они жутковатые. Один из них мордатый и бритый, а другой тощий, как скелет. Морды мрачные, сами молчаливые». «Ого!» – только и смог ответить, я стискивая зубы. «У вас капает, сударь?» – Мокари кивнул на мою ногу. «Кровь!» «Пусть лучше капает из головы тех, кто меня ищет!» – ответил я. «Охотники за головами?» На этот вопрос я уже знал ответ. «Двое в черных плащах. Спрашивали, не видел ли я кровавого генерала?» Мокари помолчал. «Они не местные. Я сказал, что информация стоит денег. Тогда один несколько раз сунул кулаком мне в лицо». Он указал на свои синяки и ссадины. Внутри меня вскипела черная злость. Похоже, на моем пути снова нарисовалась смертельная опасность. Мокаре нахмурился, наблюдая, как на моей шее напряженно бьется жила, и затвердили скулы на лице. «Вы точно в порядке, сударь?» Он зацепил взглядом медвежат, высунувших любопытные рыжие мордочки из мешка, будто понял, что им тоже грозит опасность. Я прикрыл глаза, пытаясь совладать с волной накатившего гнева. «Почему бы им всем просто не отстать от меня и не забыть о моем существовании?» На сердце было мерзко и холодно. Такое чувство, будто эти охотники уже где-то поблизости. Идут по следу, вынюхивают. Раньше я не придавал бы этим словам значения. Но эти люди вполне могли стать причиной моей гибели, особенно в текущем состоянии. «Ничего», — проговорил я после паузы, стараясь вернуть себе обычную твердость в голосе. «Спасибо, что сказал». Он хотел что-то добавить, но я не стал его слушать. Просто тронул поводья. Старичок шел ровно. но нога все равно отзывалась болью при каждом его шаге. Да уж, приключений мне не занимать. Когда я оглянулся, Мокаре все так же стоял в воротах сарая с нахмуренным лбом, почувствуя в затылке. В сумке громко фыркала малышня. Молча кивнув Мокаре и, заметив тень беспокойства в его глазах, направил своего Таура к выезду из поселка. Если охотники за головами действительно встали на мой след, покоя мне не видать. Поэтому надо быстрее добраться в поселок старателей и встретиться там сами и чёром. Тогда нас сразу станет трое восходящих на броневике, что изменит баланс сил в нашу пользу. Покидая последний приют, чувствовал себя неуютно. Темные пятна на пыльных стенах и зашторенные окна местных лачуг как будто отслеживали мой путь. Стояла необычная тишина, будто я ехал по городу-призраку. Отъехав от поселения всего километров на десять, я заметил удобный овраг, неглубокая расщелина, которую величественно обрамляли несколько черных утесов. Они словно специально торчали над узкой долиной, бросая густую тень. Идеальное место для краткой стоянки. Я огляделся. Поблизости не наблюдалось ни проезжающих телег, ни всадников и вообще никого. Значит, заночуем здесь, пробормотал я, обращаясь к медвежатам. А поутру двинемся с вами дальше. Я натянул повод, и смирный Таура послушно остановился. Сбросив груз, я расседлал его. Старичок тут же принялся рыть землю копытом, выискивая съедобные корешки. и перемалывая зубами редкие кустики. «Гулять, малышня», – приказал я, расстегивая переноску из плащ-палатки. Три медвежонка, чьи рыжие меховые шкурки были хорошо заметны даже в сумерках, все обладали одинаково яркими голубыми глазами, и сейчас они блестели от радости. Засидевшиеся в мешке зверята сразу же кинулись обнюхивать окрестности, смешно фыркая. «Бегайте, но не уходите далеко», – предупредил я и для закрепления отправил им мыслеобраз. Понимая, что безопаснее не станет, я решил призвать из руны Большого Уха. «Сиди на камне и наблюдай», — приказал я ему, подкрепляя слова коротким ментальным посылом. Он, слегка нахохлившись, зацепился коготками за выбоину на краю скалы. Я разжег костер. Для этого хватило небольшой охапки сухой травы, нескольких веток и сухих корней. Огонь горел слабо, но мне много было и не надо. Сварить себе в котелке и фока хватит и такого.